Глава двадцать вторая. Привет от Иваныча. Дежавю. Мы поднялись на этаж и, не спеша, с оружием наготове подкрались к нужной двери. Строгов замер, показав мне жестом, чтобы я был готов, когда он откроет дверь. Анне, шедшей последней, Строгов указал на дверь, откуда мы пришли, мол, там будь и не мешайся. Я вжал приклад дробовика в плечо и замер, ожидая. Строгов потянул ручку, и дверь стала медленно отворяться на нас. «Вот раз, Я уж думал, выбивать придется». Внезапно он остановил дверное полотно и даже ногу подставил, чтобы дверь не открылась еще больше. Я же продолжал целиться, правда, несколько недоуменно наблюдая за его манипуляциями. Он просунул руку в образовавшуюся щель и принялся вращать кистью. Словно бы отматывая что-то, имевшееся на ручке. Проволока? Но зачем? Впрочем, долго размышлять, зачем она нужна, мне не пришлось. Тем более мне уже доводилось видеть ловушки, которые ставил сам Строгов. Готов спорить, на двери была растяжка, правда, поставленная в попыхах. Я бы, наверное, натянул проволоку сильнее, чтобы вырвало чеку еще тогда, когда дверь сдвинется на пару-тройку сантиметров. С другой стороны, граната взорвется слишком рано, не достанет жертву, все еще защищенную этой самой дверью. Или расчет был, что мы выбьем дверь, резко ее распахнем и заскочим внутрь? При таком раскладе, да, нас бы накрыло взрывом. Вот интересно, почему Строгов тогда у квартиры Анны и сейчас использовал разную тактику. Там мы буквально вырвались, а здесь идем аккуратно, тихо. Как он определил, что здесь нужно действовать именно так? Опыт? Чутье? Интуиция? Как бы то ни было, он все сделал правильно. Самому бы еще так научиться. Я двинулся вперед. Перешагнул порог. Повернулся вправо — никого. Сдвинулся в ту сторону, чтобы начать выходить из-за угла по длинной дуге. Если там засел противник, я его успею увидеть и заскочу обратно. Может, даже шмальнуть успею. А вот если я просто высунусь из-за угла, то наверняка схлопачу в лоб. Если там есть враг, он как раз и целится в точку, откуда должна была бы появиться моя любопытная голова. Парадокс. В фильмах такие сцены показывались как раз неправильно. Лишь только по причуде сценариста, благосклонности фортуны к герою, а как иначе, тому удавалось выжить. А я в клон-центр больше не хочу. Пора действовать аккуратнее. Блин, вот что за привычка строить так комнаты? Почему просто не сделать четыре угла и все? Зачем эти Г-образные помещения? Впрочем, понятно, зачем. Одна четвертая часть номера являлась сортиром с душевой кабинкой. А что, отличное решение, дешево и сердито. Номер пристойный и не маленький. И есть санузел. Чего еще надо? All inclusive, так сказать. Я шагнул было дальше, но заметил блеск на полу, а точнее чуть выше пола. И тут же сзади послышалось запоздалое шипение Строгова. «Замри!» «Вижу!» — отозвался я и аккуратно сдвинул ногу назад. Присел, пытаясь разглядеть, что именно привлекло мое внимание. «Проволока!» И тянулась она над полом через всю комнату. Я вернулся к столу, на котором стояла ваза с местными бледно-зелеными цветами с синими листьями. Присел, оглядел ножки. «Ну точно, на одной из них была граната!» «Вот ведь неугомонные! Двери мало было, что ли? А тут еще и такое западло! Мало того, что граната взорвется, еще и стол в щепки разнесет! Они же полетят, как долбаные стрелы! Нет уж, нахрен нам такие подарки!» Строгов аккуратно перешагнул через натянутую проволоку и выглянул в распахнутое окно. «Смылись!» — мрачно произнес он. Мы не успели. И не могли успеть, успокоил я его. У них было времени более чем достаточно. Вон, сюрпризов нам наставляли. Это да! Согласился Строгов. А ты что? Знаешь, постояльца? Да похоже, это тот урод, что меня кинул и ограбил. Я, во всяком случае, других старых плешивых пердунов, кроме этого, на хрусте не встречал. Строгов хмыкнул. Что? «Так насолил?» «Не так, чтобы очень, но мне было неприятно». «Вот что я тебе скажу», — заявил Строгов. «Не стоит заморачиваться с местью, она до добра не доведет. Если подвернется случай, грохнешь его. Если же нет, ну что ж, повезло засранцу». «Да», — хмыкнул я, — «а сам-то мстить не будешь. Тоже будешь ждать, пока подвернется подходящий случай». «Я этот случай тщательно подготовлю», — без тени улыбки ответил Строгов. «И поверь, никто даже не поймет, что я к этому причастен». «Вот и я просто хотел воспользоваться случаем», — сказал я. «А если этот хорек еще и с кражей данных замешан, то сам Бог велел его в клон-центр отправить, а оттуда встретить с распростертыми объятиями. Злой ты!» Хохотнул Строгов. Опа, смотри-ка! Строгов указал на терминал, скромно стоявший в углу комнаты. Анна! Громко крикнул он и быстрым шагом направился к гранате, закрепленной у стола. Пара быстрых движений, и ловушка оказалась разряженной. Ну, что там у вас, поймали? Послышался женский голос со стороны двери, а затем быстрые шаги. Вы где? О, черт! Анна споткнулась о проволоку. «Это что еще такое? Убрать не могли?» «О, нищих нет, слог!» — фыркнул Строгов. Анна же направилась к терминалу и попыталась его включить. Однако экран даже и не думал загораться. «Что за черт?» — пробормотала она. «Терминал ведь работает!» Она опустилась на колени и заглянула под стол. «Ага!» Победно произнесла она, держа в руке кабель питания. «Отключили зачем-то!» «Еще и зацепился за что-то! Черт! У меня в голове промелькнула догадка, зачем это сделали и за что мог зацепиться провод. Судя по лицу строгого отошедшего к окну и пытавшегося подкурить сигарету, у него тоже, но было поздно. «Мы все трое услышали легкий щелчок» и звон от упавшей чеки. «Беги!» — заорал строго в дурным голосом и практически молниеносно выпрыгнул в окно. «Вот это у человека рефлексы. Секунды дела, и он уже в безопасности. Не то, что я. Забавно, когда знаешь, откуда придет смерть, и знаешь, что ждать ее недолго». Время словно бы замирает, останавливается. Мысли становятся необычайно точными, быстрыми. Эх, если бы научиться так думать и в обычной обстановке! У меня все еще был шанс спастись. Я мог просто последовать за строговым. Не так изящно и грациозно выпрыгнуть, словно обезьяна, а скорее выпасть, как мешок. Впрочем, имеется ли разница в том, как именно свалить отсюда? Главное, что я смог бы уйти от взрыва. Однако я поступил иначе. Вместо того, чтобы спасать собственную шкуру, как, собственно, и должен делать порядочный и уважающий себя колонист, я бросился к замершей, ничего не понимающей Анне. Прямо на бегу я схватил ее и поволок к двери, фактически взвалил на себя». И, не снижая скорости, скорее даже пытаясь ее набрать, бросился к двери прочь из номера. Но как бы не был быстр мой рывок, как бы быстро я не отреагировал на звук вылетевшей чеки, времени у меня было мало, и я уже понял, что не успеваю. Не знаю, как я исхитрился, но на бегу умудрился швырнуть Анну вперед прямо в дверной проем. Попытался выскочить сам, но не успел. Немного, но не успел. Грохот, свист, боль в спине, шее и ногах. Адская боль, будто бы в тебя воткнули толстенные иглы, а затем начали их шевелить из стороны в сторону. Или же будто бы гигантские разъяренные птицы вцепились в тебя своими лапами с длинными когтями и рвут плоть, разрывают тело. Я прямо-таки чувствую, как мое тело пронзают тысячи этих когтей игл. Боль такая, что ты готов сам себя убить, лишь бы все это закончилось. И все закончилось. Темнота навалилась на меня, поглотила. Земля мягко толкнула в ноги. Строгов приземлился легко и просто. «А что тут прыгать? Второй этаж всего». Годы, проведенные в десантуре, приучили и к более жестким приземлениям. К примеру, на Алисе, когда пришлось прыгать прямо в воду, причем с высоты нескольких десятков метров. А ведь тогда он был экипирован не в пример тяжелее. Так мало того, что сигать в воду с большой высоты пришлось, так еще и плыть потом к берегу. Тогда это казалось чем-то нереальным. Но и сам Строгов тогда едва вышел из учебки. Затем были другие операции, было сложно, было легко, но он справлялся. И вот решил, наконец, спустя несколько десятилетий участия в войнах, остепениться и осесть. Выбрал вполне заштатную планетку, которой владела ничем не выделяющаяся на фоне других карпа, обычно выводящая свои планеты до уровня аграрных и на этом останавливающаяся. Все начиналось просто великолепно. Пару лет в гарнизоне, получение в качестве премии земли, постройка насобранная за много лет службы сбережения небольшого ранчо или даже деревушки и воплощение в жизнь собственной мечты. Построение общества таким, каким он его видел сам, пусть и в пределах всего одной деревни. Строгов планировал ввести нормы и идеи, которые существовали на его родной планете, его родине. Однако хотел устранить все те недочеты, которые там были. Например, вот эта вот коллективность, эти собрания, порицание всем коллективам виновника торжества или глупое усреднение всех под одну гребенку. Работаешь больше других? Хочешь большего комфорта? Почему нет? Стремление, а главное твои результаты и достижения, должны идти на благо, должны помогать достичь желаемого. А не так, как случилось у него. «Скромнее надо быть! Зачем оно тебе?» Строгов хоть и был ярым приверженцем идей Маркса, однако видел в них слабые места, которые не хотели признавать другие. «Идея как механизм. Он может быть совершенен, но это не значит, что его нельзя улучшить, модифицировать. Всегда есть что-то, что можно изменить, заставить это работать быстрее, эффективнее» или, как считал сам Строгов, «правильнее». Правда, вся его великолепная идея и мечта практически разбилась, а всему виной то, что вместо спокойной планеты он умудрился попасть на хруст, и все пошло кувырком. Как только он это понял, попытался поднять сослуживцев, предлагал написать совместный рапорт в штаб-квартиру, Тогда я обрел врагов в лице офицеров гарнизона, которых ситуация полностью и всецело устраивала. А затем и сослуживцы стали обходить строго во стороной. Еще бы, им ведь кинули кость, предложили заработок помимо жалования. Все уже поняли, что остаться на хрусте не получится. И теперь активно рвали задницы, пытаясь заработать как можно больше. Никто не хотел и не пытался изменить ситуацию, вернуть все в нормальное русло. Те немногие, кто был солидарен со Строговым, лишь разводили руками, мол, что мы можем сделать против коменданта. Но Строгов был упрям. И это его упрямство привело к тому, что он вынужден был уйти в колонисты, пусть и не в рядовые, став егерем. Однако хрен редьки не слаще. Вместо спокойной и размеренной жизни наступили времена, мало чем отличающиеся от тех, когда он служил в ВКС. Вот, например, сейчас. Мог ли он подумать, подписывая контракт с Гарден, что ему придется выпрыгивать в окно, чтобы избежать взрыва гранаты? А что придется выживать, умирать, восстанавливаться в клоне? Когда он в последний раз попадал в клон-центр? Лет 20 назад, наверное. Это ж надо. В самых горячих точках, в сражениях с чужими, на диверсионных и разведывательных операциях выживал. А здесь, на хрусте, где из противников только всякий сброд, одни колонисты, сдох. Парадокс. Над головой грянул взрыв. «А, черт!» Строгов развернулся и бросился к двери служебного входа. Повинуясь привычкам, выработанным за время службы, он притормозил на углу и аккуратно выглянул. Опа! В слабо освещенном переулке мелькнули несколько теней. Трое или четверо заскочили внутрь помещения, один остался возле входа. Это еще что за чудо-юды? Стругов выждал несколько секунд, давая возможность тем, кто уже заскочил в помещение, отойти подальше. Затем поднял ком земли и бросил в сторону. Часовой тут же уставился туда, куда и целился Строгов. В это время он сам медленно, не спеша, подобрался к противнику, взял на удушающий. Часовой попытался вырваться, задергался, однако это ему не помогло. Строгов слишком часто применял этот прием, слишком отработаны были все движения, и шансов вырваться из его захвата не было даже у более натренированного противника. Строгов осторожно опустил тело на землю и проверил пульс. «Жив, дурик!» «Хо! Так он его знает! Это ж хэдшот!» Примечание автора. Сленговое название попадания в голову». «Выстрел в голову с летальным исходом». Строгов знал этого типа. Один из вечных дружков Костика-Ящерицы. Свою кличку он получил как раз благодаря посильной помощи Строгова. В один из вечеров во время посиделок в баре Кэса ящерицы и компания пристали к парочке колонистов. Стандартная схема. Кто такие, угости пивком и далее по накатанной. Колонисты оказались не из робкого десятка и предложили гопникам прогуляться на свежий воздух и там, в переулке, разобраться по-джентльменски. Ящерица предложение принял. Однако прежде чем выходить из бара, Хэдшот вернулся к своему столику и взял припасенный там кусок трубы. Строгов, к тому моменту уже успевший изрядно нагрузиться, решил, что подобный ход конем не является честным и поэтому пошел следом. Когда он появился в переулке, уже шел жесткий махач. Один из колонистов валялся с проломленной башкой, второго ящерица с дружками активно пинали ногами. Строгов пинком в спину отправил ящерицу в полет, а одного из его дружков взял на свой любимый прием. «Хэдшот» же не стал дожидаться, пока Строгов придушит его дружка и кинулся вперед с трубой на перевес, намереваясь размозжить голову придурку, вмешавшемуся в столь славную битву, причем практически выигранную. Труба опустилась на голову, по переулку разнесся отвратительный хруст. Вот только хэдшот попал не по Строгову, а прямо по башке своего дружка, которого Строгов и подвел под удар. Строгов отпустил уже мертвое тело, и оно упало ему под ноги. Растерявшийся хэдшот тут же получил удар ногой в брюхо и заскулил, сидя задницей на земле и держась за ушибленное туловище. Подскочивший к строгову с чертыханиями и пришедший в себя ящерица тут же был отправлен к дружку ударом кулака точно в нос. Хрен его знает, как так получилось, однако падая, ящерицу умудрился стукнуться головами с хэдшотом. К удивлению строгого ящерица тут же и затих. Сознание выше было ударом. А вот хэдшот пытался подняться на ноги. Строгов схватил его за шиворот и с разбега, словно батараном, ударил о мусорный бак. Башка гопника так громко бахнула о бачок, что, казалось, от нее ничего и не осталось. Однако, когда Строгов присмотрелся, то увидел, что башка этого типа целая, а вот на металлическом корпусе бачка осталась солидная и глубокая вмятина. Уже ничего не соображающий гопник, ошеломленный ударом, распластался на земле. «Хэдшот!» — объявил Строгов и пьяный, шатающийся походкой, побрел прочь. И вот теперь этот самый хэдшот стоял у входа в гостиницу. Раз он здесь, значит, наверняка один из пробежавших внутрь — ящерица. Что им тут надо? Строгов схватил хэдшота за ноги и отволок в сторону, в кусты. Уже там он тщательно связал ему руки и ноги. А вось пригодится, если другие общаться не захотят. Поднявшись на второй этаж, Строгов аккуратно заглянул в коридор. Возле двери номера, в который они недавно вломились, лежали два тела, и возле них сидели четыре человека. Строгов попытался их разглядеть, хоть света в коридоре было мало. Двое — это точно ящерица с компаньоном. Лиц не видно, но слишком уж знакомые фигуры. Еще один был освещен лучше, и его удалось разглядеть. Пожилой лысоватый мужик на вид лет 50. Рядом с ним ничем не примечательный клон, такой же, как и десятки или даже сотни других трущихся в речном. Строгов вскинул ПП и открыл огонь. Первая же очередь достала дружка ящерицы. Пожилой мужик завалился на пол. Строгов так и не понял, зацепил его, или тот просто от испуга упал. Ящериц развернулся и принялся палить в ответ, а вот клон-колонист поразил своей практически мгновенной реакцией. Едва только Строгов начал стрелять, как тот в отчаянном прыжке скрылся в открытом номере. Строгов попытался высунуться, однако противник открыл прямо-таки шквальный огонь. Снизу на лестнице послышался топот. Шли двое, а то и трое. Строгов приготовился встречать нового противника, вскинул ПП и собрался было открыть огонь, как снизу послышался крик. «Патруль речного! Бросить оружие или стреляем на поражение!» Строгов убрал оружие. Патрульных конкретно сейчас раздражать он не хотел. Может, с их помощью удастся поймать эту троицу, засевшую в коридоре. Первый, идущий по лестнице, навел свое оружие на Строгова, но тут же убрал. «Сфен? Что за херня тут происходит?» Строгов узнал его, бывший капрал ВКС, с которым ему часто приходилось пересекаться на службе. «Мерзкий ты!» — на всякий случай уточнил Строгов. «Мерзкий был редкостным уникалом». Во время боя он напоминал машину, никаких лишних эмоций, никаких лишних движений. Зато в свободное время превращался в балагура и весельчака, обожающего черный юмор и анекдоты особого тошнотного типа, способные испортить аппетит даже самому небрезгливому. За такой юмор и получил кличку, ставшую позывным. — Я, кто ж еще? — отозвался мерзкий. — Так что тут произошло? Долгая история, Дим, ответил Строгов. Там в коридоре засели странные типы, которых неплохо бы было взять живьем. А в чем странность? Девайсы у них необычные, ответил Строгов. Хочется узнать, откуда такое взялось. От Маров? откуда же еще? хмыкнул Мерзкий. Есть сомнения, ответил Строгов. Ладно, — кивнул Мерзкий. — Тогда подвинься. Он встал на место Строгого и аккуратно высунулся из-за угла. И тут же голову спрятал, так как из коридора вновь понеслась стрельба. — Ну окей, умники! — хмыкнул Мерзкий и произнес в гарнитуру. — Правый, заходим по хлопку. — Как понял? — Принял! — отозвался невидимый Строгову правый. Мерзкий достал хлопок, Гранату, используемую полицейскими для борьбы с митингующими, дернул чеку и метнул ее в коридор. Спустя пару секунд там громко хлопнуло, и Мерзкий вместе со своими бойцами бросился в коридор. Вот только там уже никого не было.